Глава 17. Он меня принял в полутьме своей хижины, маленький, старый, морщинистый. Он сидел там, скрестив ноги и закрыв глаза. Лицо и туловище были раскрашены синей, желтой и красной красками. Из этого я понял, что он вернулся с магической церемонии. Вид у него был совершенно измученный. Гала рассказал, что он воскресил маленькую девочку. Сен-Дени прервал свою речь, сжал губы и глянул на иезуита с досадой. «По-моему, отец, вы улыбнулись. Дело ваше, вы не первый, кому не хватает воображения. Можете считать меня простачком и шепнуть потом кому-нибудь из моих молодых коллег, что Сен-Дени совсем свихнулся». Из-за того, что столько лет живет среди черных, перенял их суеверия. К тому же он старый ретроград, мешающий проникновению современных понятий в те области, которыми ведает. Но должен сообщить, что Двала воскресил меня самого, когда я уже довольно долго, два часа, был мертв от злокачественной лихорадки. Он сказал, что ему пришлось сделать чудовищные усилия, чтобы заставить меня вернуться, потому что я был уже далеко, и я не вижу в этом ничего необычайного. У них свои секреты, у нас свои, а я верю в Африку. И Иезуит одобрительно кивнул. Во всяком случае, эта девушка, Минна, слушала меня очень внимательно и не думала улыбаться. Казалось, что она даже очень ко мне расположена. Она села на ручку кресла, положила ногу на ногу, и у меня возникло желание рассказать ей все, всю мою жизнь, все, что я видел. Но пока что я мог говорить с ней только о Морели. В противном случае у меня не было бы повода тут находиться. Может, потом она захочет расспросить и обо мне. Вид у нее был заинтересованный и благосклонной. Она не сводила взгляда с моего лица, нервно куря одну сигарету за другой. Меня это даже слегка волновало. Пусть ты старый бородач, внимание молодой женщины тебе все равно не безразлично. А я чувствовал ее доверие к себе. К примеру, когда она делала рисковатый жест, и халат у нее распахивался, приоткрывая ноги, она не обращала на это внимания. Да и я старался туда не смотреть и продолжал говорить. Я рассказал ей, что говорил Двала, как он меня слушал, рассеянно глядя из-под полуоткрытых век, уронив руки. Казалось, он даже не дышит. Я не был уверен, слышит ли он меня вообще. Может, он уже отправился на поиски Морели, в мысленный тысячекилометровый пробег по местным лесам. Это был маленький, но энергичный и подвижный человек, буйно жестикулирующий и вечно чем-то занятый. Клочья седых волос на черепе и подбородке придавали ему взъерошенный вид. Похоже, сегодня он был явно не в своей тарелке. И тем не менее я продолжал говорить на случай, если он все же меня слышит. Долго объяснять не пришлось. Мы были знакомы давно и доверяли друг другу. Нас объединяла любовь к африканской земле, к нашим племенам, привязанность к их верованиям и традициям и желание обеспечить им мирную жизнь. Общей у нас была и неприязнь к цивилизации, и ее ядовитым испарениям. Единственное между нами отличие состояло в том, что я яснее осознавал неотвратимость гибели, грозившей патриархальному укладу, Адвала ее только смутно предчувствовал. Я ему часто об этом говорил, но мне было трудно описать весь ужас того, что мы называем техническим прогрессом. В языке уле нет столь крепких слов, чтобы выразить нечто подобное. Нет терминов, соответствующих нашим техническим терминам, нашим все новым и новым изобретениям и мне приходилось прибегать к традиционным образам, которые всегда имеют магический смысл, для объяснения того, что напрочь лишено какой бы то ни было магии. Поэтому я в нескольких словах попросил его мне помочь. Он не поднимал век, но я произнес имя Вайтори, и он сразу оживился. Он открыл глаза, голова у него задрожала, Он стал гневно сыпать слова и то и дело трясти кулаками. «Вайтери предатель», — сказал он, употребив слово «чуанга-ала», которое буквально означает «тот, кто меняет племя и ведет новое племя против того, из которого вышел». Наши западные люди называют такого человека «квислинг». Он кричал, что Вайтери больше не «уле», И что, когда приходит в деревне, то приносит понятия белых, понятие чужеземцев. Он хочет отменить власть старейшин в племенных советах, уничтожить святилища фетишистов, запретить магические церемонии, требует наказывать родителей, которые еще практикуют клиторидиктомию своих дочерей, отравляет умы крестьян идеями, которых набрался у французов но главное — не дает спать белым. Он их грубо будет внушает всякие страхи. Белые взбудоражатся, захотят перемен в Африке, чтобы дать ей новое обличие, покончить с прошлым. Мой старый друг дрожал от ярости, он поднял вверх кулаки, магические полосы на теле, желтые, красные и синие, покрылись потом и потускнели. Он явно вернулся на землю. Не осталось и следа от усталости или отрешенности. Он был с нами. — Что же делают французы? — стонал он. — Почему они дают волю таким, как Вайтере? Почему они их поощряют, ведут с ними переговоры? Разве они не обещали уважать племена, их обычаи и богов, их предков? Я ему сказал что власти больше не доверяют Вайтере, что он присоединился к Морелю и с ним партизанит. Он искусно пользуется Морелем, чтобы спровоцировать беспорядки. Я попытался перевести разговор на Морели, но он слушал меня с нетерпением, интересовал его в Вайтере. По-моему, он так ничего и не понял в истории с Морелем. Для него это все еще была междуусобица белых. Когда я попытался объяснить суть дела, он меня прервал. Наш народ всегда охотился на слонов. Это хорошая пища. Но я, наконец, втолковал ему, какую выгоду его приятель Вайтери может извлечь из Мореля. Старик ведь не хуже меня знает, о чем болтают на базарах и что предвещают вооруженные нападения на плантации. Я был уверен, что ему каждый день подробно сообщают о передвижениях шайки. Он терпеть не может Вайтери, но наверняка старается сохранить с ним хорошие отношения. Кто знает, что сулит нам будущее. А может, завтра Вайтери получит слово на совещаниях у французов? В мысли французов проникнуть нельзя. И если Вайтери до сих пор не повесили значит, французы способны на что угодно. А разве ремесло колдуна не требует вежливого обращения с демонами? Сказал я с улыбкой, чтобы они не застали его врасплох. На лице моего старого друга появилось нечто вроде усмешки, словно отражение большого опыта и не только в области магии. У нас эту усмешку назвали бы циничной, но мы были очень далеки от нас. Мы понимали друг друга с полуслова. Вот уже двадцать лет, как мы играем в прятки. Я сказал, что не сомневаюсь относительно его подлинного отношения к Вайтере. Оно очень близко к тому, что чувствую я, но все же уверен, что он поддерживает с ним постоянную связь. Он ведь наверняка посылает ему проса и кур. Быть может, он даже пополнил одним или двумя деревенскими парнями, маленькую группу, сопровождающую Вайтери и Мореля. Левый глаз двалы наполовину закрылся. Это было признание. Потом он, помолчав несколько минут, отдал дань нашей старой нерушимой дружбе. Заверил меня в своей ненависти к Вайтере, на которого не раз напускал порчу. К сожалению, тот такой нечестивец, что проклятия на него не действовали. Однако Двала и правда отправил в отряд Вайтери, чтобы получше за ним наблюдать деревенского парнишку, постоянную связь с которым поддерживает его собственный сын. Он посоветовал мне вернуться во Освояси и ждать. Его сын Нгала знает все дороги, — добавил он. Я расценил слова Двалы как твердое обещание помочь. Вот каким образом восемь дней спустя мы с Нгалой очутились где-то у подступов к Галангале, в горах Бонга. Я знал этот район. Несколько лет назад имел там дело с бандитами из племени Крейш, которые в ту пору, да и по сей день, совершают набеги с территории английского Судана, бьют в заповедниках слонов и уносят слоновую кость. Я не ожидал встретить там Морель. По последним сведениям, он действовал гораздо южнее. Его видели во время нападения на плантацию Колба. И если он мог передвигаться с такой легкостью и быстротой по району, где было немало деревень, значит, Вайтери еще пользовался большим влиянием. Впервые мне показалось, что бывший депутат племени Уле Вовсе не водит морели за нас, как полагают, но что у мореля с ним какие-то общие интересы. Признаюсь, я шел на это свидание с большим интересом и даже с некоторым трепетом. Я старался представить себе, какое у морели лицо. У меня была острая потребность увидеть его. Потребность, которая объясняла больше, чем какие бы то ни было другие соображения, те усилия, который я приложил, чтобы с ним встретиться. Нельзя прожить всю жизнь в Африке и не испытывать к слонам чувства, очень похожего на любовь. Всякий раз, когда их встречаешь в саванне и видишь, как они мотают своими хоботами и хлопают большими ушами, невольно улыбаешься. Сама их величина, неуклюжесть, колоссальные размеры представляют собой как бы массу свободы, о которой можно только мечтать. В сущности, это последние индивидуальности. Добавьте к этому, что все мы в той или иной степени мизантропы, и что поступок Мореля затронул во мне весьма чувствительную струну. Вот о чем я размышлял, пока мы с Нгалой, свернув с дороги, два дня ехали верхом, по затерянным тропам в горах Бонга. На третий день утром, когда мы медленно пробирались по колючему подлеску среди вулканических скал Галангаля, из чаще появился африканец и схватил мою лошадь за поводье. Мы приехали.